Глава 27. Не зря все-таки мне показалось, что язык этот я знал и говорил на нем. Наверное, есть какая-то наследуемая память или там с прошлых рождений всякая мистика. Ну, откуда бы квантовый процесс его еще взял? И как забыл я этот язык, так и стал он вспоминаться. Я же вне капсулы тоже спал, вот игра и снилась. И во сне или в игре стали внезапно проясняться значения слов. Особенно неожиданным стало имя персонажа. Колдуны, эти старцы в балахонах и с посохами, изредка обращались к пацанам лично и называли полным именем. Вот и пацан мой удостоился вопроса. В быту звали его Тёмой. Я решил, что компьютер для простоты назвал персонажа моим же именем. Однако оказалось, что имена у нас разные. Его Тёма. Это сокращенно от «темной» или «темень». А его приятель и сосед по келейке, Отя, полностью звался Аттеня. Так вот, старец спросил моего Тему, почему он не весел. Тот ответил с поклоном, что не видит причин веселиться, а колдун ему. «Как это нет причин? Ты еще живой? Вот и будь благодарен богам, радуйся!» Кудесник практически повторил за моим мастером йоги, их притчи и сказки несли те же мысли. Почувствуй себя зверем, здесь, сейчас. Только ощутив зверя в себе, ты захочешь стать человеком. Первое, что отличает человека от зверя, это благодарность. Благодари богов за то, что ты жив здесь и сейчас. И не проси большего. Просто нет ничего больше в жизни. Главное, что отличает человека от зверя, память. Зверь может быть даже хитрее человека, но ему это не нужно, он не помнит, зачем. Став человеком, нужно помнить, каким ты был зверем. Зверь не принимает никаких решений, он поступает, как велит ему дух. Зверь сражается или убегает. Человек же властен над духом, у него есть воля. Сила воли, сила его власти над духом зверя. Зверь не может быть человеком, а человек – зверем. В каждый момент жизни мы выбираем, кем быть. Даже если не понимаем этого, все равно выбираем. Нет ничего худого в том, чтобы быть зверем. Звери могут любить, помогать другим, защищать. И нет ничего особенно хорошего в том, чтобы быть человеком. Человеческие решения такие человеческие. Человек может пожертвовать любовью, дружбой, даже собственной жизнью ради того, что существует лишь в его воображении. Выбор не только в том, быть зверем или человеком, но и в том, каким быть зверем и каким быть человеком. Для власти над слабеньким духом не нужна сильная воля. Слабой воле недоступен сильный разум. Такому созданию лучше не быть совсем. Да, кому быть, решают только боги. Но вот кому не быть, решают люди. Древний закон не знает пощады. Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Кровная месть — единственная угодная родным богам и предкам кровавая жертва. В каждом роду люди верят, что есть за них мститель. Сами боги указывают на отрока жребием. На этом месте мой от чего то мрачнел. Не будь это все на самом деле, и будь я на его месте, тоже бы не радовался выигрышу в такой лотерее. И я даже знаю, почему бы не радовался. Просто люди вечно недовольны своим жребием. Мне в настоящей жизни боги столько всего послали. И дед богатый, и мама ангел, и папка гений. За это, за все просто немножко болит спина, и в армию не берут. И я чувствовал себя несчастным, обделенным судьбой. А этот, где бы он столько всего узнал и столькому научился? Здоровый, молодой, сильный. Ну да, за все приходится платить, и это, конечно, грустно. Но это же закон, которому подчиняются сами боги и кудесники постоянно об этом твердят. Однако таков человек постоянно жалеет себя и пытается обмануть судьбу. Называется «Вера в чудо», так и мой Тема. Каким-то образом он почувствовал мое присутствие. Сказать я ему ничего не мог. Вернее, мог хоть прямо в мозг орать. Он меня не слышал. Наверное, слишком я ему сочувствовал. Парни, отродясь, не жалели, а тут откуда не возьмись, чья-то жалость. Впечатлениями он ни с кем не делился, даже Оте, дружку своему, ничего не сказал. А стал будто обращаться ко мне, ну или к чему-то волшебному, посланному персонально ему в помощь добрыми богами. Жизнь его и вправду не назвать ни легкой, ни приятной. Старших парней, инструкторов, он разделял на злых и добрых. Злые и в преамбили без жалости. И среди ребят у Темы нашлись злые противники в спаррингах. Парни были сильнее его и, видимо, испытывали к нему неприязнь, тоже доставалось бедняге. Тёма принимал все это с чувством обреченности, полной безнадеги. Он не боялся и не сдавался, просто сделать ничего не мог. И капитуляции здесь не принимали. А я как раз очень не люблю, когда обижают слабых. Пусть это игра, тем более, если это игра. «Мне вдобавок давно хотелось попробовать чуточку порулить. Надоело в люльке. Ну и помочь парню тоже хотелось». И вот как-то раз Тёме, походу, всё край надоело, и он в душе чуть ли не заорал. «Ну сделай же что-нибудь, кто бы ты ни был!» Ему достался плохой спаринг партнёр Белобрысый здоровяк с торжествующей ухмылкой попросту самоутверждался над пацаном. «Значит, взмолился Тёма». А у меня в душе опасно закипело. И тут как тут мое приобретенное в темноте нездоровое чувство юмора. Снова нечто во мне принялось веселиться. Таким мне детинушка показался забавным. Таким симпатюсеньким, усипусеньким, умора просто. Тему я уже почувствовал как себя. Но и применил кое-что из арсенала спецназа. Парниша, ничего толком не сообразив, торжествующий Харий законтачил с почвой. «Ой!» — по-настоящему испугался персонаж. «Блин, чуть не убил парня!» Я в смущение отпустил рычаги. Тёма бросился помогать пострадавшему. К счастью, обошлось без серьезных травм. А вывихнутую руку правил подошедший на помощь инструктор. В другой раз Тёма воскликнул в душе. «Ну, пожалуйста, ты же есть, я знаю!» А в третий раз «Ну, где ты там? Не видишь, что ли?» Это было уже не смешно. «Но что делать-то?» Как отказать собственному персонажу в игре? Я, конечно, понимал, что это очень непедагогично, и пару предложений на мне поездить проигнорировал. Из принципа. Вот и чувствовал себя последней сволочью. Кстати, условно темная моя часть во время получения темный люляшек веселилась еще больше. Вот я и подумал, что если пятна одинаковые? То есть, ну, что я из себя корчу? Решил включаться, не ломаясь. А тут бьют моего парня, я за рычаги, и он мне грубо это «Отстань, я сам!» «Ну и пожалуйста», — подумал я в смущении. Оторвался он, у меня прошло удивление, и я обратил внимание на два интересных обстоятельства. Во-первых, у меня появилась обратная связь, персонаж отчетливо почувствовал мое желание помочь. И во-вторых, без его разрешения я им рулить не могу. В игре у персонажа есть своя воля, пусть даже и квантовая. Все-таки, хоть и квантовая, но это его жизнь, какая есть. И в его жизни мое вмешательство породило серьезное осложнение. Такие же ребята стали относиться с опаской, и на него обратили внимание условные инструкторы. Они от чего то вдруг стали злые. Ладно, думаю, просто придется все это учитывать. И предложил ему помощь в других повседневных деталях. Тут уже Тема не стал ломаться. Сначала я попробовал снова с коромыслом. Получилось без особого блеска, но не зря все-таки тренировался с блюдцами. Он посчитал, что нормально. Позже стало получаться совсем отлично. Переноску воды я добровольно взял на себя. Также совершенно добровольно, я взял все рутинные работы и силовые тренировки. Парень просто балдел. Каждому не дается одно единственное последнее отжимание или подтягивание. Всем хоть на что-то да не хватает воли. И когда он сдавался. Включался я. Смешная штука. Тело работало его, он все ощущал. Единственная разница не прикладывал воли, отдыхал душой всего лишь. И был дурачок за это благодарен богам. Прям возносил им восторженной благодарности. Удивляться не приходилось. Темный, мистический, настроенный, молодой, э -э -э -э, квантовый персонаж. Сразу Святослава не убили, и потом с этим спешить не стали. Перекрикиваться с башни княгиня не пожелала, пригласила Святослава в город. Витязю, по его соображениям, терять было нечего. И вообще, большой уже хлюздить без страха проехал через недавно разбитые ворота. Его с гарнистом сразу повели в княжеский терем, где первым делом отправили в спешно натопленную баню. После бани выдали чистую одежду и позвали в трапесную. Князь с гарнистом за столом окончательно почувствовали себя людьми. — Ну, теперь хоть на плаху! — подумала Святославу, после опостылившей канины и бесконечных дней в седле и ночей у костра, не снимая доспехов. Никто гостей не торопил, с разговорами не лезли. Только когда подали чаши шипучего меду, княгиня заговорила по существу накопившихся вопросов. — Ты Святослав ведь? — «А ответил Витязь. — А папа твой где? Поздоровали — Поздоровали, — спросила Хельга. — Помер папа. — пробурчал Святослав. — Стрелой убила. Я теперь за него. — Очень хорошо, — воскликнула княгиня и смутилась немного. — То есть извини за папу и прими соболезнования. Витясь пристойно печально вздохнул. — Я говорю, хорошо, что ты к нам пришел, — продолжила она. — Ты же сдаваться пришел? — Ну да, — криво улыбнулся Святослав. — Вот воинов твоих покормим, подлечим, убитых похороним, — ласково проговорила Хельга. и. Она посмотрела на своего заместителя по общим вопросам боярина Ероха. — А потом вместе пойдем в Труев, — загудел боярин, — за компенсацией за нападение. — Идите. Только при чем тут я? — удивился Святослав. — Батину на поставил князь Каева. Вместо него пошлет другого, кто у них по очереди. — Но ты бы хотел стать князем Труева? — спросил Горыня. — Ну, не отказался бы пожал богатырь могучими плечами. «Не-не», — влез в беседу Ролла. «Ты, приятель, главное пойми. В живом виде ты нам интересен только как князь Труева. Ты должен очень хотеть стать князем». «Да я, может, и так очень хочу», — повысил Святослав голос. «Да только кто меня князем признает?» «Мы признаем», — сказала Хельга. «А вы кто такие?» — уточнил Витязь. «Главное, чтобы князя признал народ». Проговорил со смирением грек и накентий. Глаз народа, глаз Бога. Ну, с народом-то мы договоримся, деловито сказал боярин Ерох. А я помогу ладить с Богом, тем же деловым тоном подхватил монах. Святославу нужно будет креститься. Э, желательно в церкви! Он вопросительно посмотрел на боярина. Ладно, разрешим одну в виде исключения, проворчал Ерох. Только стройте на свои! «А можно как бы в долг с расчетом в внес Грек деловое предложение. Ероха скривился, как от кислого, но все-таки кивнул. «Вот», — торжественно продолжил Инокентий, «и в церкви Святослав не только крестится, но еще и обвенчается с новой княжной». «Да у меня дочек больше нет», — растерялась Хельга. «Не отбирать же Ингрид углы бы». «Мама!» — взмолилась Ингрид. «А я?» — возвысил голос Ролла. «Я, между прочим, родной брат твоего, Рангвальда, и у меня тоже есть дочки!» «Особенно Элис очень хорошенькая», — сказала Ингрид Святославу. «Надо посмотреть», — ответил он заинтересованно. «Вот и славно!» — подвел Рола промежуточный итог. И вот в один самый обычный игровой день после обеда система сообщила об окончании очередного сеанса. Открылась крышка, Вадим традиционно помог мне сесть, и я вылез из капсулы сунул ноги в шлепанцы и побрел голышом в душевую. Пока плескался, Вадик вскипятил чайник. Я вышел из душа, оделся, пристегнулся за скелету и мы, как обычно, после сеанса уселись пить кофе за рабочим столом. Вадим предусмотрительно убрал клавиатуру и поставил на ее место небольшой тортик в прозрачной пластиковой коробочке. нух — удивился я. «Какой-то праздник?» «Угу», "Ага", проговорил Вадик, снимая с тортика крышку. Он вынул складной нож, открыл и принялся резать торт. Я, помешивая кофе ложечкой с неизменным покерфейсом, терпеливо дожидался продолжения. Вадим разрезал тортик и пробурчал. «Давай, бери сначала». Мы взяли по куску. Я охотно откусил пирожного и, запивая кофе, поверх кружки пытливо смотрел на Вадика. Он шумно отхлебнул кофе и заговорил будничным тоном. «Мы все добились значительных успехов». «Твой процесс так и остался изолированным. Подключиться к нему...» Вадим откусил пироженого и весело продолжил. Но мы зашли с другого боку. У квантового вычислителя на все процессы общая память. Условно, он думает памятью. И ничего не забывает. Мы просто помогаем ему вспоминать твой процесс по ассоциации с твоими картинками. Переводим его воспоминания в форматы, пригодные для обычных компьютеров. Он помотал головой, промычав. «Мощности требуется просто невообразимое. То есть, если воспроизвести все ощущения в капсуле, да нам все и не нужно. Делаем на основе твоей учебки игру. Степень погружения будет зависеть от мощности компьютера». «И зачем было все это городить?» — спросил я. «Делали бы свою игру с самого начала?» «И нам бы не хватило ста лет!» — хмыкнул Вадик. «Что я тебе говорил про эффект присутствия?» И дело ведь не в этой конкретной игре, а в технологии создания таких игр для людей. «Вы вот это собираетесь продавать?» — воскликнул я и кивнул на капсулу. «Вот такие видеоприставочки!» «А что такого?» — пожал плечами Вадим. «Богатым нужны дорогие игрушки. Кстати, попроси деда». «Деда?» — вкрадчиво уточнил я. «А тут...» «А тут все», — сказал он спокойно. «Считай, это был последний твой сеанс». Я размеренно переживал тортик. Его слова зависли где-то в пространстве и не желали пролезать в голову. Или я их не хотел впускать. Я говорю, все, программа закрывается. Вадим немного повысил голос. Ага, кивнул я и заметил. Меня не предупредили, чтобы я там с психу что-нибудь не натворил? А тортик, чтоб сильно не плакал? Ну, так и знал, шутливо простонал Вадик тебе что, с кем-то там нужно прощаться? Это игра, Тёма». «Да я бы просто день закончил», проворчал я пристыженно. «Блин», — с досадой проговорил он, — «я сейчас должен отключать капсулу и запускать архивирование процесса». Он вздохнул и уточнил серьезно. «Только день? 15 минут хватит?» «Вполне», — сказал я, вставая, и направился к кушетке. Принялся деловито раздеваться и отстегивать экзо. «Псих». Вздохнул Вадик. Ладно, полезай в капсулу. Ставлю таймер на 15 минут.